Глава 17. «Вам ничего не будет угрожать. Ничего». Эти слова повторялись в голове, как зачарованные. А я мерила шагами комнату, не зная, что предпринять. За окнами уже сгустилась ночная тьма. Но это не остановило меня от следующего действия. Я достала артефакт связи. Рухнула на кровать и прошептала заклинание. Воки, графиня Аня Реон. Впервые я молила высшие силы, чтобы тетя не ответила. Пусть она сейчас уже спит, пусть не услышит мой зов. Это отчаяние и запутанность, а не необходимость. Но я упрямо продолжала держать в руках подрагивающий шар, сматриваясь в клубящийся в нем туман. А потом, к собственному удивлению, почувствовала облегчение, когда он развеялся и показал мне лицо графини Ирион. «Ламара?» Она, кажется, впервые не смогла скрыть эмоций. Удивление, испуг, ожидания чего-то дурного. «Доброй ночи», — проговорила я, не зная, как начать разговор. «Что-то случилось?» Не выдержала ни по крови, но все же тетушка. «Нет, все в порядке, просто...» «Просто?» «Просто поговорить со мной», — попросила я. В детстве наши беседы за чаем, за сахарными фруктами всегда дарили мне спокойствие и уверенность. «Мне сейчас это очень нужно». Тетя еще мгновение всматривалась в мое лицо, а потом тепло улыбнулась. «Конечно, дорогая. Жаль только, что ни чая, ни фруктов у нас сейчас нет». «Обстоятельства не те», — согласилась я, отвечая на улыбку. Тетя взяла паузу, а потом заговорила. Рассказывала о том, как они сейчас живут с дядюшкой, о том, что происходит в доме и в городе, передавала последние истории, случившиеся при дворе. Я молчала почти все время, просто впитывая родной голос и наслаждаясь этим временем. А потом меня что-то дернуло. «Тетя, а то платье, что вы мне отдали, оно...» «Оно на самом деле принадлежало твоей матушке», — тихо ответила Аника Ирион, отводя взгляд. «Она отдала наряд Его Величеству вместе с тобой. Не знаю, может, это какая-то традиция, но оно правда ее». «Спасибо». Тихо отозвалась я, а сердце предательски сжалось от боли. Я могла бы знать своих родителей, жить с ними, жить здесь, не сдувать пылинки с единственной вещи, переданной мне матерью, а просто обнимать ее и отца, если бы кто-то не забрал у меня эту жизнь. Кажется, именно в тот момент я и приняла решение. С тетей мы проговорили еще полчаса, после чего Аня Кайрион начала подавлять зевки, стараясь продержаться дольше, но я попрощалась первой пожелала им с дядюшкой спокойной ночи и деактивировала артефакт. Но спать не хотелось. Более того, хотелось продолжить разговаривать и слушать. Мне это было сейчас попросту необходимо, как воздух. Может, потому я и не сильно задумывалась над тем, что делаю. Просто встала, вышла в коридор и направилась в сторону кабинета одного лорда-советника, который сейчас тоже не должен был спать. К тому же у меня была тема для обсуждения, которую я не рискнула затронуть во время нашей вечерней прогулки. Я замерла у нужной двери, гипнотизируя взглядом тонкую полоску света, пробивающуюся через щель в темный коридор. А потом решительно постучала. «Да», — раздалось глухое из-за двери. «Можно?» — я повернула ручку и шагнула вперед. «Адептка Эрион?» Гаспар не выглядел удивленным поздним визитом, зато казался уставшим. Под глазами залегли темные тени, волосы торчали в разные стороны, да и вообще... Ему пора было сделать перерыв». «Что-то случилось?» — уточнил колдун, как недавно сделала тетушка Аника. «Нет, просто ищу компанию», — проговорила я, закрывая за собой дверь. «Ты поговорить с вами хотела, если только вы не заняты, господин куратор». Гаспар опустил глаза к лежащим перед ним документам и громко захлопнул папку. «Не занят? Присаживайся. О чем хотела поговорить?» «Мы опять на «ты». Усмехнулась я, пристально наблюдая за мужчиной. «Разве важны какие-то условности, когда мы наедине? К тому же у нас не такая большая разница в возрасте, Ламара». Я пожала плечами, не зная, что на это ответить, и опустилась в кресло напротив. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Поторопил меня Гаспар». «О драконе». Не стала я ходить кругами. «Теперь, когда стала известна моя история, я бы хотела с ним видеться». В кабинете повисла тишина. Гаспар молча встал из-за стола, подошел к одному из шкафов и медленно вытащил из нее бутыль и кубок. Вернулся обратно, взглянул на меня и прошел к шкафу за вторым. Медленно откупырил сосуд, разлил красное вино и только потом вернулся на место. «Спаивайте адептку», — мыкнула я, покосившись на кубок с вином, который стоял ближе ко мне. «У нас сейчас не практика». Грудным голосом отозвался мужчина, как-то странно посмотрев на меня. «Сейчас ты не моя адептка, а я не твой куратор». Не знаю, почему, на по щекам огнем ударило смущение. «Тот -то разговор, который ты решила начать, не самый простой», добавил Гаспар, сделав глоток из своего кубка. «Так что, если хочешь об этом поговорить, принимай мои правила». «Как скажете, господин куратор?» Я подхватила кубок и сделала маленький глоточек. Вино оказалось сладким с вишневыми нотками. Я не могу тебе запретить с ним видеться, но ты должна понимать, что этим подвергаешь опасности не только себя, но и его. Но я ведь дракон рожденная. Мы из одного клана и... И что ты собираешься делать, когда закончится практика? Скинул брови колдун. Если привяжешь к себе малыша, он не сможет выбрать другого союзника. Ты вернешься в свое королевство. «Продолжишь обучение в своей академии, так?» Этот вопрос поставил меня в тупик. После прибытия в Пиактон я ни разу не задумывалась о том, что будет потом. Перестала планировать свое будущее и стала жить сегодняшним днем. А Гаспар? Гаспар сейчас был настолько прав, что я поняла, зачем мужчина налил мне вина. Я... не думала еще. «А теперь представь, что произойдет привязка. Тогда ты не сможешь покинуть Соединенное Королевство». Тебе придется остаться тут. Среди предателей, которые когда-то убили твою семью. Если ты появишься на сцене, следующая смерть будет твоей. Вы просто пытаетесь меня напугать. Выдохнула я, уловив какие-то странные нотки в его тоне. Драконы могут существовать за границами Пиактона. Если я уеду, малыш может отправиться со мной и... И что дальше? Ему придется вести отшельническую жизнь? Без клана и семьи? Ты не сможешь заменить ему всех? «И что вы предлагаете?» В моем голосе прозвенела сталь. Я так сильно вцепилась в ножку кубка, что, окажись, мало стильнее согнул бы ее. «Я предлагаю тебе вернуться к привычной жизни. Тебя спасли, так проживи эту жизнь полностью. Закончи обучение, выбери профессию, выйди замуж, роди детей открой свое дело. Может, ты станешь великим магом в одной из областей. Не ломай себе жизнь сейчас». «Я не могу без него». Выдохнула я то, что носила в себе уже многие дни. Ты же сам видел, как меня к нему тянет. Я не сразу заметила, как приняла все правила игры куратора и тоже перешла в нашем разговоре на «ты». Видел. Не стал спорить мужчина. И прекрасно понимаю, каково тебе сейчас. Это вряд ли. Понимаю, Ламара. Спокойно проговорил колдун. Роек был не только моим союзником. Я делил его со своим сводным братом Э Эта тяга мне знакома. Как это с братом? Опешила я, услышанная только что никак не вписывалась в мою картину мира. «Так бывает, но очень редко», — объяснил Гаспар. «Драконы выбирают самого сильного, это тебе уже известно. Но если есть двое равных по силе, родных по крови, дракон может выбрать двух сразу». «А сейчас?» — я запнулась, проглотила вставший в горликом. «Где твой брат?» «Густава, к сожалению, нет в живых». Боль, которую испытал Роек, почувствовал даже я. Потому признание и привязка — это плохо. Он убеждал меня отказаться от малыша, вернуться к прежней жизни. Но как я могу к ней вернуться, когда вся моя жизнь перевернулась с ног на голову? Я приняла решение. Твердо проговорила я, когда Гаспар замолчал на несколько минут. И не откажусь от своего наследия. Я сделаю все, чтобы моему дракону было комфортно. Чтобы он был счастлив и... «И ты готова отказаться от всей своей прошлой жизни?» С сомнением уточнил куратор, как-то странно на меня посмотрев. Но ответить я не успела. Кабинет Гаспара вздрогнул от протяжного высокого звука. От испуга я вырнула кубок с вином и зажала ладонями уши. «Быстро в свою комнату!» Куратор был уже на ногах и сплетал какие-то чары. «Что случилось?» «Быстро!» — повторил колдун, сверкнул мою сторону взглядом а потом кинул рядом со мной артефакт, открывающий портал. Я решил не спорить, вскочила на ноги, а мужчина тем временем открыл себе другой проход и в спешке покинул кабинет. Я еще сомневалась, может, стоит броситься за куратором, когда его портал погас. Он специально деактивировал его, чтобы не дать мне возможности пойти следом. Вздохнув, я отставила кубок, окинула пустой кабинет лорда-советника взглядом и шагнула в единственный активированный переход. Сейчас я буквально кожей почувствовала чужое присутствие в своей комнате. И пусть свет горел, нарушителей покоя видно не было. И это испугало. «Кто здесь?» Я медленно отошла к двери, опять полагаясь на безопасность коридора и возможность отступить. «Да что за ночка? Почему все решают заявиться ко мне без приглашения?» Тихое скрипение раздалось из спальни, заставив меня вцепиться в ручку двери мне всего было бы сейчас выбежать и помчаться на поиски Гаспара, но вместо этого любопытство пересилило, и я на цыпочках подкралась к спальне. «А ну, покажись!» — рявкнула я, активируя светильники во второй комнате. Скрип повторился, а потом раздался испуганный писк, и из-под кровати показалась голубая мордочка дракона. У меня сердце в пятки упало от облегчения и радости. Моя прелесть, мое чудо! «Мой дракончик!» «Привет, малыш!» Выдохнула я, аккуратно опускаясь на корточки, в надежде не спугнуть мелкого шкодника. Так вот, что это была за паника. Сбежал дракон, а Гаспар, отвечающий за него, поспешил проверить колыбель. Вот только это чудо решило не просто погулять, Она наведаться ко мне. «Привет!» Повторила я, протягивая дракону ладонь, не чувствуя страха, только всепоглощающее умиление и счастье, затапливающее грудь теплом. «Как ты сюда попал, малыш?» «Окна и дверь были закрыты». Я почему-то была уверена, что он меня не просто слышит, но еще и понимает. Возможно, даже сумеет ответить. Или ему еще рано демонстрировать такие навыки. Дракончик еще больше высунулся из-под кровати, принюхался, а после счастливо взвизгнул и кинулся ко мне. Уткнулся теплым шершавым носом в руку и отрывисто задышал. «А у меня слезы на глаза навернулись, руки сами потянулись к дракону». Он без сопротивлений позволил подхватить себя с земли, тихонечко заурчал и завибрировал всем телом, будто подтверждая, что рад этой встречи не меньше, чем я. А потом его вовсе осмелел, распрямился и, слегка поцарапав руку, вскарабкался на мое плечо, потоптался на нем, давая представление о тяжести такого чуда, а после пролез под волосами, и разлегся, обхватившее кольцом. Малыш, протянула я, не зная, что еще сказать, или как себя вести. Нам прилетит от гаспара. «Тебе нельзя тут находиться?» «Я знаю». У меня ноги подогнулись от неожиданности. И только понимание, что сейчас на моих плечах ответственность не только за свое здоровье, а еще и за того, кто буквально развалился на моих плечах. «Ты что-то сказал?» Затаив дыхание, спросила я. «Да, ты же меня слышишь?» «Слышу», — зачарованно протянула я, до последнего не веря, что все это сейчас происходит когда на практике со мной заговорил Роек по приказу Гаспара. Я думала, сердце спят к не выковырю. А сейчас... Сейчас оно забилось невероятно быстро, бросило в жар, а на глаза навернулись слезы умиления. Он заговорил. Со мной заговорил. «У тебя есть имя?» Шепотом уточнила я. Вся информация, почерпнутая из книг и лекций, выветрилась из головы. Я никак не могла вспомнить, как высшие драконы получают свои имена. «Кайр Я на мгновение задохнулась от переполнявших душу эмоций. Он назвал свое имя. Мне. «Какое красивое!» Прошептала я, почесав дракончика там, где должно быть ушко. «Кае?» «Ламара?» Дверь в моей комнате с грохотом распахнулась. Я резко замолчала и метнулась к окну. Не знаю, что я в ту секунду планировала делать. То ли бежать сама, то ли выпускать дракончика на волю. Но сделать ничего не успела потому что лорд-советник каким-то невероятным образом оказался рядом и ловко снял с моей шеи Каэрлима. «Я должен был догадаться», — выдохнул он, придерживая рвущегося ко мне малыша за несколько шипов на шее, при этом глядя на меня с такой злостью, что стало откровенно не по себе. А потом... Потом что-то изменилось, резко и без звука, хотя, возможно, это просто я ничего не услышала, потому что Гаспар опустил глаза и удивленно посмотрел на Каэрлима. «Что он тебе сказал?» «Одними губами спросила я». «Ты чуть было не совершила огромную ошибку». Отстраненно проговорил мужчина с каким-то уважением, погладив малыша по голове. «Назови его имя, и привязку было бы не отменить». «Я...» Но мужчина не стал дослушивать. Он придержал дракончика одной рукой, а второй бросил себе под ноги артефакт, открывший портал. И ушел вместе с Кайрлимом, не дав мне и слова сказать». Сердце будто рванулось за драконом, а потом разорвалось от боли. Я охнула и осела на ковер, на самом деле чувствуя, как меня трясет от разделяющего нас расстояние.